Все постояльцы, гости и хозяева постоял во двора, сидят, облепив бендюгу со всех сторон, и следят за действиями Максима и Гонкина и деда Серка. Максим подходит к поленнице и берет полено. Дед Серко видит на нем кровь. «Ого! Это кого тут кончили?» «Дьяка ночью кто-то по голове стукнул», — объясняет Максим. «Черный человек, это точно!» — делает вывод дед Серко. Максим машет рукой Скорику. Скорик отделяется от группы и подходит к ним. «Что ты ночью делал, Скорик?» — спрашивает у него Максим. «Сначала с Иваном в кости играл», — вспоминает тот. «А потом спать пошел». «Сивуху, ты разбавлял!» Скорик испуганно смотрит на Максима. «Какую севуху? «Ту, которую вчера гостям подавали!» «Что ты?» — машет руками Скорик. «Мне этого не надо!» «Это Исаак в нее траву разную подсыпает, чтобы крепче была!» «Не я это! Я не виноват!» Скорик опускается на колени, и Гонькин подходит к нему и поднимает за плечи. «Успокойся! Бывший солдат не должен бояться!» «Правильно!» — поддерживает его дед. «Где ты служил, Скорик?» — спрашивает офицер. Бомбардиром у генерала Салтыкова сообщает бывший солдат. К ним подходит Максим. «Так ты с белым генералом, Янычар, у Туртукая бил?» «А как же?» — кивает Скорик. «А знаешь, почему Ивана Петровича Салтыкова белым генералом прозвали?» С неподдельным интересом смотрит на него Максим. Скорик теряется, не зная, что ответить, но быстро находится. За то, что он светлый был. Максим понимает, что Скорик врет, но улыбается ему в ответ. «Верно?»